Глава 13 Структура произведения. Вопросы и ответы. Структура произведения отличается постоянством, поэтому однажды разобравшись с ней, ее достаточно легко усвоить. Тем не менее, вопросы на эту тему не иссякают. Вот лишь малая доля тех, которые мне задают наиболее часто. «Если я не стану придерживаться трехактной структуры, то мою книгу не издадут?» Короткий ответ «Да, не издадут». Внимательно присмотревшись к успешным книгам, мы заметим, что все они соответствуют базовым принципам структуры произведения. Крючок, провоцирующее и ключевое событие, период вынужденной защиты персонажа, центральный переломный пункт, период активных действий персонажа, кульминация и развязка. Существует причина, почему структура произведения так важна, и кроется она в том простом факте, что структура обеспечивает развитие персонажа и конфликта, вызывающие отклик на уровне рассудка и эмоций. В то же время более развернутый ответ, который может привести к неверным умозаключениям, будет таким. Не все авторы успешных книг при их создании сознательно использовали структуру. По своей сути, структура произведения глубоко интуитивна. Большинство читателей о ней и не догадываются, зато им прекрасно известно то чувство, когда книга не понравилась, потому что с ее структурой что-то не так. То же относится и к писателям. Многие из них творят, ничего не зная о структуре, и их произведения имеют успех, потому что они интуитивно придерживаются правил формирования структуры, даже не подозревая об этом. И всё же, если речь идёт о сознательном отступлении от структуры, то это погружение в мутные и опасные воды. Правила литературного творчества созданы, чтобы их нарушать, но при условии, что мы способны делать это безукоризненно. Зависит ли структура от жанра произведения? Принципы организации и повествования одинаковы для всех жанров. Вне зависимости от того, над историей какого типа вы работаете, Расположение основных сюжетных точек на отметках 25%, 50% и 75% и наличие трех актов остаются неизменными. При этом баланс конфликта в рамках этих параметров и даже в произведениях одного жанра может варьироваться. Хорошая история есть хорошая история. К какому бы жанру она ни относилась, но всегда важно понимать специфические тенденции каждого жанра. В некоторых историях события бурно развиваются уже в первой четверти — эпическое фэнтези Джима Батчера, Фурии Кальдерона. Другие переходят к активному действию только в середине — триллер «Парк юркского периода» Майкла Крайтона. Третьи не наращивают темп вплоть до кульминации — великий Гэтсби Фрэнсиса Скотта Фитджеральда. Хотя порой это в равной степени зависит и от конкретной истории, и от жанра, Важно целенаправленно изучать произведения выбранного вами жанра. Читайте много и вдумчиво, обращайте внимание на основные моменты в структуре и на то, как они работают. Куда лучше вставлять ретроспективные сцены? Хотя связанные с ретроспективой развороты и виражи могут вносить некоторую путаницу в хронологический порядок повествования, в целом они не оказывают никакого влияния на его структуру. за исключением случая, когда провоцирующее событие имеет место до начала самой истории, а затем к нему делают ретроспективную отсылку. При размещении ретроспективных сцен в истории к ним следует подходить точно так же, как и к любым другим сценам. Ретроспектива иногда может представлять одну из основных сюжетных точек, но если только акт воспоминания героя о событии изменяет его поведение в истории, подталкивает его к решительному поступку, влекущему за собой сюжетный поворот. Если я решу, что в моей истории необходимы предисловия и послесловия, то как их вписать в структуру? Мы часто рассматриваем предисловие и послесловие как нечто отдельное от самой истории. Но для того, чтобы они работали, их не только можно, но и нужно встроить в основную структуру произведения. Понять, какую роль играет предисловие и послесловие в общей структуре истории, довольно просто. Для этого забудьте их название и представьте, что это всего лишь первая и последняя глава. Следовательно, предисловие должно как минимум иметь все свойства крючка, а послесловие — работать как развязка. Отличается ли структура книги, являющейся частью серии, от структуры внецикловой книги? Каждая книга серии должна строиться в соответствии с правилами формирования структуры, как если бы она представляла собой независимое произведение. И все же книга из серии дает чуть больше свободы в развязке. Кульминация в любом случае должна нести весомый результат и, как правило, хотя бы частичную победу. Вспомните фильм «Империя наносит ответный удар». Но на многие незакрытые вопросы и побочные сюжетные линии можно пока закрыть глаза, поскольку впереди ждут следующие книги серии, в которых вы сможете все уладить. В зависимости от жанра и от конкретной истории, первые книги серии вы, вероятно, будете заканчивать небольшой победой главного героя над антагонистом. В «Голодных играх» Китни содержит победу над президентом Сноу, но не ниспровергает его. Или дадите им возможность одолеть менее значимого врага в качестве первой ступеньки, покорению главного соперника. В романе Брэндона Сандерсона «Рождённый туманом» Вин побеждает вседержителя и в результате в следующих книгах обнаруживает ещё более могущественное зло — бездну. Что касается того, какие сюжетные линии можно спокойно оставить незавершёнными, однозначный ответ на этот вопрос дать сложно, поскольку это в большой степени зависит от самой истории. Как правило, следует закрыть всё, что относится к главному конфликту сюжетной арки. Всё остальное можно со спокойной совестью перенести в следующие книги. Особенно отношения между героями. Зачастую они достигают своего апогея лишь в финальной книге. Главное — не забывать о незавершённых сюжетных линиях, чтобы в дальнейшем они не застопорились. Если книга является частью серии, Нужно ли отвечать на главный вопрос именно в ней, или можно отложить ответ до одной из следующих книг? Это зависит от вопроса. Основной вопрос может быть достаточно серьезным и оставаться открытым на протяжении всей серии. Но в таком случае необходимо вводить менее судьбоносные вопросы и отвечать на них в каждой книге. Как мы говорили в предыдущей главе, когда речь шла о незавершенных финалах, главное — соблюсти баланс. мы должны заставить читателей взяться за следующую книгу, не вызвав у них при этом чувство досады от того, что не получены ответы. Что будет, если первая из главных сюжетных точек окажется на отметке 18% или 27%? Не стоит волноваться по поводу небольшого смещения сюжетных точек. Если вы попадаете в приблизительный диапазон значений, все в порядке. Почему в книгах Проще немного смещать основные сюжетные точки, чем в фильмах. Уже сам факт, что в двухчасовом фильме мало пространства для маневра, заставляет строже придерживаться правил. Это справедливо и в отношении короткой повести. Значительный объем романа обеспечивает больший допуск на погрешности и больше места для перехода от одного события к другому. При чтении романа внутренние читательские часы работают не так точно, как при чтении более короткого произведения. Как планировать историю, если не умеешь? Просто планируйте. Ладно, это шутка. Почти. Планирование действительно намного упрощает саму идею формирования структуры. Пока мы, высунув язык, сочиняем историю, нам трудно увидеть общую картину. План рационализирует историю до такой степени, что становится намного проще разобраться Какие события должны стать основными сюжетными точками? В литературном творчестве необходимо соблюдать баланс между искусством и ремеслом, между креативным правым полушарием мозга и логическим левым. Отдаваться вдохновению и плыть по его течению важно, потому что в глубинах подсознания мы зачастую находим лучшие свои идеи. Но также необходимо уметь отступить на шаг, и взглянуть на идеи с аналитической точки зрения, отточить их и дополнить, а затем убедиться, что они соответствуют структуре произведения. Так минимум, прежде чем приступить к первому наброску, я бы предложила определить основные сюжетные точки. Крючок, первый переломный пункт, центральный переломный пункт, второй переломный пункт и кульминацию. В этом случае вы поймёте, какой примерно объем текста нужно уместить между ними. Даже если такое планирование окажется для вас слишком сложным, то можете импровизировать, доверясь на удивление точному писательскому чутью, а затем вернуться назад и при необходимости исправить. Что если в моей истории у двух главных героев будут совершенно разные сюжетные линии? Иногда у главных героев сюжетные линии совпадают. В иных случаях сюжетная линия одного влияет на сюжетную линию другого, что отменяет необходимость для второго иметь свою сюжетную линию. А иногда у обоих будут независимые сюжетные линии в течение большей части истории. Первый вариант самый распространенный, самый простой в исполнении и самый последовательный. Разделенные таким образом истории можно объединить в одну структуру при условии, что они в значительной степени влияют друг на друга. Если в каждой из таких линий нет полного набора точек, обеспечивающих развитие сюжета, то они должны быть в достаточной мере взаимосвязаны, чтобы сюжетная точка одной части могла воздействовать на развитие другой. Применима ли описанная структура к рассказам и повестям? Да. Структура остается практически неизменной, независимо от объема произведения. Будь в нем несколько тысяч или несколько сотен тысяч слов. Единственное отличие — объем каждой части соответственно уменьшается.